Глава седьмая. Первое, что отметил Дрейк, в квартире было чисто и пахло цветами. Второй момент. Переход на магическое зрение и быстрая проверка верхних контуров защиты показали, что и тут все хорошо. Третье и главное. Высокий лорд проследовал в гостиную и уставился на настенное панно. Один из кинжалов тускло мерцал в магическом спектре, что говорило о минимальной, то есть допустимой активности. К счастью для Алексея и Нейлза, досточтимого предка никто не разбудил. Ну и последний элемент. «Где?» – спросил Дрейк, бросив взгляд на племянника, который шел по следам тенью. «На кухне», – сказал Нейлз уже без заикания. Дрейк вздернул бровь. Кухня в его квартире, конечно, хорошая, но почему Алексия выбрала именно это место? Почему не спряталась в отведенной спальне? Или в ванной, как наиболее безопасном по причине интимности пространстве. «Мы там кофе пили», — опуская глаза, добавил племянник. Сказал, но ничего этим признанием не объяснил. Дрейк так и не понял смысла нахождения на кухне, но поманил за пальцем. Уже вместе вошли в небольшое помещение. Причина бедствий стояла у окна. Невысокая, хрупкая, с торчащими в разные стороны фиолетовыми волосами, Алексия тянула кофе из керамического стаканчика. Дрейк знал ресторан, в котором готовят такой кофе. Второй керамический стакан обнаружился неподалеку, на столешнице. Дрейк взглянул на него в магическом спектре, а потом приблизился и попробовал кофе на вкус. Увы, магия, очевидно, не всегда а след магического воздействия, как правило, тусклый и быстро тает. Заклинаний, способных превратить напиток в ментальную бомбу, не существует вовсе. Приворота и прочие женские штучки – это сказки. Но прямо сейчас Дрейк сильно в своих познаниях сомневался. Ведь должно быть какое-то объяснение невероятной дури племянника. Может, Алексия подмешала в кофе за одну из тех сомнительных пилюль? Ну а что? А как? Наследница Рейца всегда была созданием бесхребетным и ведомым. Сейчас в такую же ведомую субстанцию превращался Нейлс. Дрейк сделал один глоток, второй. Поводил языком по небу, пытаясь уловить посторонние привкусы, которых не было. Неужели чисто? Впрочем, пилюли не обязательно подмешивать в напитки, можно и в еду. Алексия наблюдала за его появлением и дегустацией кофе молча. Прошла вечность, прежде чем леди соизволила поздороваться и выдать прекрасное. «Лорд Дрейк, я все объясню». Именно та фраза, от которой у его светлости норовил дернуться глаз. Так говорил каждый, кто провинился. Чиновники, слуги, студенты пурпурного факультета. Дрейк не собирался отдавать этой пиголице инициативу. Отставив стаканчик, он шагнул вперед и требовательно протянул руку. Лорд желал сделать замер магической силы, благо портативный измеритель всегда при себе. Алексия сжалась, втянула голову в плечи, но в итоге рука оказалась в капкане крепких пальцев, а Дрейк уставился на циферблат. Собственный измеритель, в отличие от приборов гильдии, выдал шестерку активной силы и десять в потенциале. Десять. Немыслимо. То есть тихо уйти в вечность рейдса не пожелали? Едва не слетело с языка. Он глянул с хмурым прищуром и отпустил руку, а леди Алексия спросила вежливо, но совершенно не в попад. Может, чаю? Лучше мясо. Поправил Дрейк. Можно с кровью. Стейк минимальной прожарки. Прозвучало зловеще, но Алексия не испугалась. — Это я уговорила за разбить окно в гильдии. Меня преследовал лорд Бертран. Он бы не позволил поступить на магический факультет. Дрейк закатил глаза и обернулся на племянника. Тот стоял, зеленел, бледнел, молчал. — У меня не было другого выхода, — добавила Алексия. — Да неужели? — пролился ядом Дрейк. Девчонка расправила плечи и выпалила. «Это я во всем виновата!» Она выпятила грудь, и высокий лорд фыркнул. Было бы что выпячивать. И да, он все-таки не выдержал, повторил уже вслух. То есть рейцы не пожелали исчезнуть так просто. «Как видите», — с каким-то смирением ответила она. Дрейк застыл. Здесь и сейчас он мерил леди внимательным взглядом, и было ощущение, что перед ним совсем другая девушка не та, которая мелькала в высшем свете последние два года, как безмолвный прицеп к пышнотелой мадам. Алексия изменилась, и он сам не понял, в какой момент градус его ярости пошел на спад. Злость и раздражение не погасли, но убивать, по крайней мере, эту пигулицу уже не хотелось. «Ты действительно зачислена на пурпурный факультет», — наконец сказал Дрейк. «Но легко не будет». Кто бы сомневался. Последняя из рейдс шумно вздохнула. Адрейк снова обернулся на племянника и улыбнулся хищно. Вот кого ждали настоящие приключения. — Чего застыл? — бросил лорд. — А что делать? — проблеял парень. — На выход! Нелс вздрогнул и подчинился. Бодро полетел в коридор. Касательно девицы, выгнать Алексию Дрейк не мог, не по-мужски. Настолько не по-мужски, что даже мысли не возникло. — Всего доброго, — буркнул он. — А она? — Спасибо, ваша светлость. — За что? — На Вопрос был задан скорее по инерции. — За приют. — За... Тут она приподняла стаканчик. — Кофе. — За еду. «За еду?» — пронеслось в голове у Дрейка. «Что-что? Неужели эти двое, они что, делали заказы с моего счета?» «Невероятная наглость, поразительная наглость высшей степени». Лорд был возмущен, но лицо, разумеется, удержал. Даже ответил, причем максимально ровно. «На здоровье, леди». «Все. Дрейк ушел» отправился вслед за племянником, которого ждали все прелести жгучего гнева. Ведь в отличие от Алексии, женской груди, пусть даже маленькой, у Нейлза нет. Алексия. Спасибо, Ваша Светлость. За что? За приют, за... Я приподняла керамический стаканчик, который держала в руке. Кофе. Но кофе был не единственным благом, и я добавила вежливо. За еду. Дрейк на мгновение застыл, потом ответил. На здоровье, леди. Прозвучало ровно, а в глазах отразилось. Что? Вы офигели? Это было неловко. И внезапно. Ведь я была убеждена, что рыжеволосый лорд в курсе наших трат. Правда, неловкость меркла на фоне фокуса, который провернул другой представитель правящего рода. «Лорд Эрон, призрачный предок. Когда мы вернулись в квартиру, и я, пользуясь тем, что Нейлс уединился в уборной, отправилась возвращать кинжал на место, кинжал прямо в руках извернулся и порезал палец. Сделал это ловко и в самый неожиданный момент. Я ойкнула, а Эрон приказал. «Не ори». «Но вы меня порезали!» — обозначила очевидное. «Так надо!» Я возмутилась, а кинжал замолчал и перестал светиться. Только на самом кончике лезвия сверкал тусклый огонек. Еще остался невыраженный кровавый след. Обернувшись на дверь, в которой мог появиться Нейлс, я приготовилась стереть кровь, но она впиталась. Я не маг. О магии знаю мало, но ситуация не понравилась. Еще меньше понравился страдальческий стон арти, прозвучавший в моей голове. Делать было нечего. Я впихнула кинжал в держатель и прошипела мысленно. Что это было? Привязка, Алексия. Теперь ты связана с этим артефактом наравне с другими представителями правящего рода. Обалдеть. А разве такое возможно? В смысле, артефакт же особенный, он... Я запнулась, не зная, как сформулировать. Именно что родовой, значит, не может быть привязан к членам другой семьи. Не может, согласился Арти. Но бывают редкие временные исключения. Это как? Не поняла я. Например, в случае помолвки, когда брак еще не заключен, но род хочет заранее принять невесту. Ну или жениха, если в семью входит именно он. Только не говори, что я невеста. Арти не сказал, зато упомянул другое. Родовые артефакты не могут действовать самостоятельно. Такие привязки происходят по велению главы рода с его разрешения. Но лорд Ирон никого не спрашивал? Произнесла я с сомнением. В том-то и дело. Я уже говорил, что кинжал какой-то странный. С ним действительно что-то не то. Тут пришлось прерваться. В гостиную заглянул Нейлс и, обнаружив меня возле пано, сказал напряженно. «Лучше не трогай». Даже не собирался. Я выдавила бледную улыбку. «Просто герб красивый». «Ну так...» Рыжий сразу приосанился. «Это наш символ. Правящий род». «Герб правящих, артефакт правящих. И тут я вся такая невероятная». При этом даже не успела сказать лорду Ирону спасибо, а его помощь при зачислении была бесценна. «Что делать, Арти?» — вернулась к проблеме я. «Пока не знаю». «А чем эта привязка грозит?» «Ты лучше подумай о привилегиях», — хмыкнул компаньон. «Ты же теперь под его защитой. И косвенно под защитой прочих артефактов правящего рода. Они ведь связаны» объединены в единую подчиненную главному артефакту сеть. А этот главный не может меня из этой системы исключить? Нет, с привязками к артефактам, особенно родовым, все сложно. Такое даже если сильно хочется не отменишь. Про это не отменишь, я решила подумать позже. Просто рядом был Нейлс, которого начало трясти. У парня словно кончился запас храбрости. «Ладно», — буркнула, обращаясь к карте и уже Нельзу. «Пойдем на кухню». «Почему на кухню?» — не понял тот. «Зачем?» «Я так и не смогла объяснить. Не говорить же, что я переселенка, а для жителей родного мира и страны кухня — особенное место, что в стрессовых ситуациях мы всегда идем на кухню и сидим там. Потом мы заказали кофе и перекус». Едва успела убрать посуду, как зазвонил дверной колокольчик. Сомнений в том, кто именно пришел, не было, и Нейлс побледнел до состояния поганки. Хорошо, что столкновение с Дрейком прошло плюс-минус мирно, что, вопреки опасениям, высокий лорд никого не убил. Тот факт, что Дрейк подтвердил мое зачисление, тоже порадовал. Но едва мужчины покинули квартиру, я залпом допила кофе и отправилась в гостиную к тому самому панно. Остановилась напротив, глубоко вздохнула и все-таки сказала. «Спасибо вам, уважаемый лорд Терон, за помощь. Вы невероятно меня выручили». Маленькая магическая искра на кончике лезвия мигнула. «Но зачем вы меня порезали?» Секунда, и кинжал засветился целиком. «Из очевидного...» Эрон старательно прятался от родных, и Дрейк занимал в его списке особое положение. «Я и сама привлекать внимание холостяка не хотела. В момент замера, как и тогда в гильдии, сжала все свои энергетические тела. Но я — это одно. У меня обстоятельства. А кинжал? Что заставляет многоуважаемого пусть и мертвого мага сжиматься до состояния искры?» Зачем? Переспросил призрачный дедушка, проявляясь. Видишь ли, девочка, скучно мне в этой квартире. В смысле скучно? У меня глаза на лоб полезли. Полупрозрачный Эрон раскинул руки, потом с явным удовольствием потянулся и крякнул. Я от греха подальше отступила, а он. Внук дерзит, отправляет в спячку. Словно я нечто неразумное. Хм, многозначительно протянула я. Ирон бодро оскалился. Запахнувшись в мантию, призрак обогнул меня и уже привычно направился к камину. Опять появилось кресло, однако им дело не ограничилось. Следом возникла какая-то стойка, невысокий комод, заставленный склянками другие элементы явно не новой мебели. Призрачный лорд демонстрировал поразительную и немного пугающую основательность. Он не просто проявлялся, он переезжал. Я наблюдала молча, а в итоге спросила. «Вы слышали наш разговор?» «Какой из них? Я слышал, о чем говорили в карете и в гильдии. О чем беседовали с Дрейком, вы не знаю. Я не мог проявиться, меня бы заметили». Но твою ситуацию я в целом понял. То есть вы поняли, что в ближайшее время я отсюда съезжаю? Думала, Ирон расстроится, но он вполне себе оптимистично поправил. Не ты, а мы. У меня случился шок, а собеседник продолжил. Дрейк сделал все, чтобы запереть меня здесь, но я отказываюсь подчиняться его самодурству. Внуку, видишь ли, не понравился результат моего эксперимента, а по мне вышло отлично. Простите, у меня шея от любопытства вытянулась. Вы сейчас о чем? Я маг, девочка. Усаживаясь поудобнее, сказал Ирон. Кто-то даже называл великим. В моей жизни было много открытий, магических изысканий, экспериментов. Но главное достижение создания вон того. Он указал на пано. Кинжала, ты ведь помнишь, как появились родовые артефакты? Или тут твою память тоже отшибла? Я сумела выдавить лишь невнятное у, -у. Ясно. Дедушка кивнул. Раз не помнишь, расскажу. Когда-то очень давно, когда деревья были выше, трава зеленее, разлитая в воздухе магия напоминала тугое полотно, представители первых магических родов получили великий дар — родовые артефакты. По уровню уникальности артефакты сроднили ликвием первохрама, да и происходят, в общем-то, оттуда. Технологии их создания до сих пор непостижимы, но я ее разгадал. В моей голове раздался очередной стон Арти, а Эрон продолжал. «Кинжал, который ты видишь, первый и единственный родовой артефакт, созданный в новое время. Я создал его незадолго до смерти, а, умирая, как несложно догадаться, вложил свою душу. Изучая родовые артефакты, я выяснил, что в части из них хранится настоящая душа». Арти по-прежнему стонал, а я не знала, что сказать. Призраку мое изумление понравилось. «Стало интересно», — объяснил он. «Каково это — прожить еще одну жизнь, но уже в качестве магического предмета? Посмотреть, как изменится мир, время, каких успехов добьется твой род, ну и помочь ему, если что». «Вопроса «Вы уверены, что добьется?» я не задала». А в ироне всколыхнулась этакая ворчливая обида. «Я совершил нечто невероятное», — объявил он. «Уникальное, достойное уважения. И да, разумеется, я внес в структуру артефакты некоторые изменения». Но Дрейк посчитал, что изменения слишком велики, что я оставил себе слишком много свободы. Ему не нравится, что могу проявиться, не нравится, что иногда могу дать совет. Но разбираться со структурой кинжала ему пока некогда. И этот, с позволения сказать, внук не придумал ничего лучше, чем изолировать отнес меня в свою абсолютно пустую, неинтересную квартиру и назначил... Фактически, меня назначили сторожем. Лорд выдержал паузу и повторил с особым негодованием. Сторожем! Меня! Новая пауза и продолжение. Я — полноценный родовой артефакт, вплетён в структуру защиты этой каменной коробки, как какая-то мелочь. Хуже того. Дрейк сделал так, что я уснул. Хорошо, что ты впустила того посыльного. Твой образ в защитную систему вплетён, а на посыльного я среагировал. Иначе спать мне сейчас. Он опять кивнул на понос гербом. На дощечке. Ну вот, мне тоже захотелось застонать. Это был как бы косяк. Как бы, потому что уверенности, что накосячило, не было. С одной стороны, у меня точно появилась очередная проблема, а с другой, где бы я была, не вмешайся в мое зачисление Эрон. Еще возник вопрос про защитные системы. Стало интересно, как мой образ оказался внесен в базу данных, но я решил разобраться позже. Сейчас больше заботило другое. — Зачем вы меня порезали? И почему говорите, что переезжаем вместе? — Затем и порезал, девочка. Иначе без привязки мне из этой квартиры не удрать. — А? — А вместе, потому что все. — перебил мое стенание лорд. — Хватит. Я отказываюсь находиться в этой клетке. «Жажду увидеть мир и посетить мою любимую Академию!» Очередной стон ключевого артефакта прокатился по моему сознанию этаким бурным, стекающим с горных вершин потоком. Мне идея тоже не понравилась. Более того, я ведь вернулась в квартиру Дрейка именно для того, чтобы оставить запрыгнувший в ботинок кинжал. Это был главный аргумент. Тот самый повод, за который я уцепилась, когда поняла, что должна остаться в особняке. И, отправляясь в убежище, была убеждена, что на этом знакомство с Ироном закончится. «Не волнуйся, я тебе не помешаю». Легко прочитав по лицу уровень моего «восторга», хмыкнул призрак. «Наоборот, буду полезен». «А может, не надо?» Все-таки не сдержалась я. Прозвучало жалобно. Так что у меня самой сердце защемило, но родовой артефакт не дрогнул. — Ну и зачисление твое, — как бы вскользь напомнил он. — Ты ведь понимаешь, что простого благодарю тут мало. — Мое благодарю было непростым. Нервы сдали, и я пыталась отмазаться как могла. Оно было искренним. Ирон улыбнулся. Я сразу понял что ты с юмором. Люблю таких. Короткая пауза, и настроение старика изменилось. А вот интерес Гавальда к тебе меня напрягает. Отличная тактика, тоже мне манипулятор. Пожалуйста, не уходите от темы, сказала я хмуро, но спокойно. Не смутился. Темы? Какой темы? И голос опять ласковый. Мы ведь все уже обсудили. Кстати, кинжал можешь не упаковывать. Я сам в свой багаж упакуюсь. Облегчу твою и без того беспокойную жизнь».